В общем, дорогой дневничок, наворотила я сегодня дел. На Дэйве, конечно, зря сорвалась. Он такой же несчастный ребёнок, которого создали для генетических экспериментов, как и я. Стыдно теперь перед ним ужасно. За яжинку не стыдно. А вот за него стыдно. Он не заслужил. Но как теперь выйти из комнаты и общаться с ним, я не знаю. Да и бабку эту видеть совершенно не хочу. Уже почти утро. За окном светает, а я до сих пор так и не ложилась. Наверное, все-таки надо поспать. Вдруг решение придет в голову само собой. Надо постараться поспать хотя бы до обеда.